Глава восьмая. Вероника. В моей голове все смешалось. Я не помнила, что произошло, не понимала, почему у меня такое спутанное сознание, почему я так сильно хочу пить и почему болит в груди. Разлепила опухшие веки и как сквозь белесую дымку увидела подвешенную рядом с собой бутыль с прозрачной жидкостью да это же капельница но зачем она мне какие- то трубки тянулись из моих ноздрей вниз по шее все тело болело ныло и стонало я чувствовал себя настолько погано, что не понимала почему я все еще жива И вдруг неразборчиво но я услышала какие-то голоса и один был очень знакомым ну как она состояние уже стабилизировалось воспаление легких вещь серьезная вашей жене повезло что она вовремя оказалась в больнице тяжелый вздох это моя вина никто не виноват максим юрьевич вам тоже не слабо досталось на мне все заживет как на собаке и тут же память взорвалась страшными воспоминаниями Я и Макс, наш сын Левушка. Поездка к его родителям. Я забыла в машине сумку с детскими вещами. Дмитрий и мое похищение. Я узнала его страшную тайну. Мой побег. А последнее, что помню, я жутко устала. Выбилась из сил и на минутку прилегла передохнуть у поваленного дерева а дальше — сплошная темнота. Но что случилось? И где мой сын? Где мой Левушка? «Макс?» — простонала я едва слышно. «Максим? Пожалуйста, скажи, где мой сын?» В какое-то мгновение, словно в тумане, мне показалось, что надо мной склонился мой муж, мой Максим. Только его лицо было какое-то странное, потерянное, а еще окровавленное, опухшее, фиолетово-синее. На носу бинт с пластырем, глаз невозможно опухший, смотреть страшно. На лбу огромная шишка, скула разбита, как и его губы. Сглотнула вязкую слюну и прохрипела, не доверяя своему зрению. Максим! «Что с тобой?» «Со мной все хорошо, любимая. Теперь все хорошо», — сказал он, но голос его все равно был слаб. «Конечно, не как мой. Наш Левушка с родителями, твоими и моими, с ним все в порядке». «Правда», — прошептала и попыталась улыбнуться, но вышла не очень. «Правда. Клянусь тебе, Ника», — прошептал он и поцеловал меня в лоб. «Тогда хорошо», — произнесла едва слышно, не понимая, почему у меня так тяжелеют веки. И будто сквозь толчу воды я услышала встревоженный вскрик. «Что с ней? Она потеряла сознание? Господи, она не дышит!» «Ника!» Я провалилась в темноту. Туда, где нет ни боли, ни страшных воспоминаний. Ничего. Пустота и блаженство. Когда я снова распахнула глаза, то обнаружила, что как будто покинула свое бренное тело и парю под самым потолком. С высоты я увидела себя, лежащую на больничной койке, неказистую, бледно-серую, и только темные волосы выделялись на фоне этой больничной и пугающей белизны. Вокруг меня суетились врачи, стараясь вернуть меня к жизни. Боли я уже не ощущала, и мне было сейчас так хорошо и безмятежно, но меня вдруг потянуло прочь отсюда. Пролетела сквозь стены, больничные палаты, и увидела Максима, расхаживающего возле моей палаты. Он сжимал руки в кулаки и молился. На его щеках блестели слезы, Я окликнула его, но он не услышал. «Максим!» — окликнула еще раз, но мой муж по-прежнему не обратил на меня никакого внимания. Плавно опустилась с потолка вниз и заглянула Максу в глаза. Я увидела, что он не просто плакал, это были горькие слезы и безмолвные. Они скатывались по его лицу и срывались вниз. Обычно такие ясные и яркие его глаза были полны безбрежного отчаяния. Видеть горе на лице любимого человека оказалось выше моих сил. Я попыталась коснуться его, но не смогла. Тогда я еще раз окликнула Максима, громко навзрыт, едва не оглохнув от собственного крика. Но он не услышал меня. Тогда-то я и поняла, что должна вернуться. Я должна, просто обязана жить ради Максима, ради своего сыночка Льва, ради тех людей, кто меня любит. И едва я подумала об этом, как в ту же секунду быстрым вихрем меня потянуло куда-то, и я ощутила боль. Она впилась в каждую клеточку моего тела, терзая его, как опытный палач терзает свою жертву. Если я чувствую боль, значит, я жива. Вероника Когда я снова открыла глаза, то увидела Максима, сидевшего рядом со мной. Сердце у меня сжалось при виде глубочайшего горя, которое оставило след на любимом лице. Глаза с синяками после драки потускнели от страдания. Лицо осунулось. Щетина не придавала ему живости, а побои и вовсе пугали. «Макс!» Мой голос едва было слышно. Он был подобен легкому вздоху. Но Максим услышал и мгновенно встрепенулся и посмотрел на меня с примесью удивления, страха, облегчения и невообразимого счастья. Он устремился ко мне, склонился и коснулся дрожащими пальцами моих волос. «Ника!» — хрипло произнес он со слезливой радостью. «Господи, Ника, Господи!» Он взял мою слабую руку в свои ладони и прижался к каждому пальчику сухими и горячими губами. Он поцеловал каждый миллиметр моей ладони, и я увидела, что он весь дрожит. Слезы текли из его глаз. Дотронулась до его колючей щеки другой рукой и прошептала, тоже роняя слезы. «Любимый, пожалуйста, не плачь. Я жива. Все хорошо. Теперь все хорошо». «Никогда больше не пугай меня так», — сказал он на полном серьезе. «Ты и наш сын очень дороги мне. Я не переживу, если с кем-то из вас что-то случится». «Все будет хорошо», — улыбнулась я вошла медсестра и прервала наше общение. Вам нужно отдыхать, вероника Игоревна. И я отдыхала, выздоравливала, находясь в целебном сне. Когда я вновь пришла в себя, был день яркий и солнечный. Мои мысли больше не путались, но тело по прежнему оставалось слабым. болело и ныло в области груди приподнялась на локтях и медленно осмотрелась. Было очень тихо, однако я уловила чье-то дыхание. Максим по-прежнему сидел на не очень удобном стуле возле моей кровати. Мой муж выглядел неважно. Посеревший от усталости, небритый, голова сонно свисала на грудь. Пододвинулась ближе к краю кровати и коснулась пальцем его руки. Он вздрогнул и чисто на инстинктах Переплел наши пальцы, с нежностью, но при этом жадно, я всматривалась в любимое лицо. Меня не покидали тревожные мысли о Дмитрии. Что с ним? Поймали ли его? Не угрожает ли нам опасность? Что с теми несчастными, которые находились в плену настоящего чудовища? Вопросов было много, но я знала, что скоро получу на них ответы. А пока. Я вновь сомкнула отяжелевшие веки и со вздохом снова погрузилась в сон. Когда я проснулась в очередной раз, то ощутила полную ясность в мыслях и желание скорее вернуться домой к своему сыну и поговорить по душам с Максом. Желези в моей палате были опущены, трубочки из носа убрали, только капельница еще присутствовала. Вместо Максима рядом с моей кроватью сидела моя мама и читала книгу. «Мама, я так рада тебя видеть!» — прошептала я и удивилась тому, какой слабый у меня все еще голос. Книга выскользнула на пол из дрогнувших пальцев. Мама подняла книгу и улыбнулась мне со слезами на глазах. «О, доченька моя, слава богу, все обошлось!» Голос ее чуть дрогнул от волнения. «Как ты себя чувствуешь, моя родная?» Она взяла мои руки в свои и чуть сжала. Улыбнулась ей в ответ и ответила шуткой. «Как будто меня пропустили через мясорубку, а потом собрали, как попало. Ты была в очень плохом состоянии, родная. За тебя все так переживали. Я молилась всем святым о твоем здоровье, доченька. Как же ты напугала нас!» У меня пневмония. Да, родная. Но доктора говорят, что все будет хорошо. У тебя крепкое здоровье, Ника. Как Левушка? И где Макс? Лев сейчас с бабушками и дедушками. Такой славный внук у нас, улыбнулась шире мама. Максима я сменила. Его буквально пинками выставили из больницы, чтобы он хотя бы помылся и сменил одежду. Никак не хотел отходить от тебя, хотя уже валился с ног. Я видела. И так и не спросила, что у него с лицом. Подрался с Дмитрием, прошептала мама и потрясла головой. Жуткая история, Ника. Меня от одной только мысли трясти начинает. Едва подумаю, что ты была рядом с этим чудовищем, работала с ним, читала его своим другом. Не будем об этом. Остановила ее. Лучше скажи, что он не сбежал. Не сбежал, Ника, но он и не под следствием. Что? опешил я. Дмитрия больше нет. В горах нашли его истерзанное диким животным тело. Собаки собачья смерть. Я ни капли его не жалею. Я не смогла скрыть своего потрясения. Мертв? а мама вдруг затихла и посмотрела мне прямо в глаза. Максим все вспомнил, доченька. Я на мгновение притихла, потом переспросила. Вспомнил? Все? Внутри все перевернулось от охвативших меня чувств и эмоций. В горле образовался горький ком. Слезы невольно потекли по щекам, обжигая кожу и солью попадая мне на губы. «Господи!» – прошептала пораженно. «Мое похищение стало триггером к его воспоминаниям». «Так и есть», – подтвердила мама. «Когда свидетели показали видео твоего похищения, он увидел Дмитрия и узнал его». «Мне срочно нужно увидеть Максима. Мне необходимо сказать ему столько важного». «Тише, тише, родная, успокойся. Он приедет к тебе сегодня». Позволь ему хоть чуточку отдохнуть и привести себя в порядок. Он почти не смыкал глаз с тех пор, как тебя похитили. «О, бедный мой Макс, мой любимый», — прошептала я с болью в голосе. «Не волнуйся за него, с ним все в порядке», — произнесла мама и погладила меня по руке. Пришла медсестра и прервала наше с мамой общение. «Пришло время взять анализы и сменить капельницу» оповестила она меня. Мама вышла, и начались процедуры. После взятия крови, уколов и новой капельницы медсестра ушла, и ко мне в палату вошли мои родители с Лёвушкой на руках, Максим и вся его большая семья, приёмные родители и биологические. И пришли все не с пустыми руками. Мой муж держал в руках огромный букет белых роз. Анна Сергеевна держала в руках в вазу специально под цветы. Его родители принесли кофе и коробку с пирожными. Впервые за все время я счастливо рассмеялась и потянулась руками к сыночку. «Сыночек мой сладкий». Малыш мой смешно огукал. Он был еще совсем кроха. И я с таким удовольствием прижала к своей груди. К сожалению, из-за пережитого стресса и пневмонии молоко пропало. «Но ничего. Мы справимся. Любимая», — произнес Максим и поставил цветы в вазу, предварительно наполненную водой. Вазу пристроили на тумбочке возле кровати. Я смотрела на своего мужчину влюбленным взглядом, и от него не укрылось это. Он, понимающе, мне, улыбнулся. «Но как же я сейчас хотела остаться с ним и с сыном наедине?» но родственников тоже нужно было хоть немного ублажить. А теперь у нас их стало на два человека больше. «Я тут кое-что тебя состряпала», — улыбнулась Анна Сергеевна. «Свежие пирожные». Запах кофе защекотал мой нос. «М-м, кофе», — проговорила блаженно. И ахнула, когда открыла коробку. Внутри оказались политые шоколадом пухлые пирожные, нарезанные квадратиками. Из моих глаз снова потекли слезы. Столько любви и внимания. Я даже не догадывалась, что меня любят, и я так нужна. «Никак не пойму, что со мной творится», — проговорила смущенно, вытирая слезы. «Вода из глаз так и льется». «После всего, что произошло, это естественно, что глаза на мокром месте. Я очень рада, что ты плачешь». Пусть все плохое выйдет вместе со слезами, родная, — сказала моя мама. Давай я подержу Левушку, а ты выпей свой любимый кофе и съешь эти волшебные пирожные. Мы уже все заценили стрипню Анны Сергеевны. С удовольствием выпью кофе и съем пирожные, — улыбнулась я. Передала свою деточку маме. Кофе был выпит, целых два пирожных съедено. Еще немного побыла с сыном, прижимая его к себе и вдыхая его несравненный детский запах. Но вскоре на меня навалилась усталость, и все родственники покинули палату с пожеланиями скорейшего выздоровления. Мама забрала у меня Левушку. Я попросила остаться Макса, и когда дверь за всеми закрылась, я протянула ему навстречу руки. Он обнял меня с восторгом человека, вновь обретшего смысл в жизни. «Максим, прижми меня к себе крепче», — говорила я, прильнув щекой к его плечу. «Мне так нужно чувствовать, что я здесь, с тобой». «Теперь мы с тобой всегда будем вместе», — заверил меня муж. «Это из-за меня ты в больнице, Ника. Из-за меня все». «Прости меня, родная. Не смог вовремя вспомнить, чтобы оградить тебя» от опасности. Я остановила его, приложив ладонь к его губам. «Нет, нет и нет, молчи! Ты потерял память, пережив страшную травму, и ты не мог знать, что Дмитрий представляет собой угрозу. Все равно я должен был постараться вспомнить все раньше, Ника», — с горячностью проговорил он. «Это чудовище столько людей отправило на тот свет, и моя группа там в горах». «Ох, Ника! С этой болью я теперь буду жить всю оставшуюся жизнь!» Мне самой стало больно от его слов. «Максим!» — прошептала я, вглядываясь в его глаза. «Ты ни в чем не виноват, любимый! Ни в чем!» Дмитрий торговал человеческими органами и мечтал заполучить меня. «Этот человек — зло в миллионной степени!» Прошу тебя, давай перевернем эту страницу, и начнем все с чистого листа. Ты, я и наш лев. Он прижал меня к своей груди и зашептал. Хорошо, любимая, когда ты совсем поправишься, я увезу тебя в дом в горах, где уютно, тихо, спокойно. Это дом твоих родителей, произнесла я осторожно. Да, согласился он, представляешь, у меня теперь. Две матери и два отца. Это прекрасно, Макс. Я так рада, что ты теперь все помнишь. Помнишь меня и наши с тобой крепкие чувства. Все помни, любимая. Каждый день и час, проведенный с тобой и без тебя. Надеюсь, с походами ты теперь завязал? Навсегда, — вздохнул он. Думаю, горы покорять больше нет смысла. Его губы нашли мои губы и слились в теплом и таком нужном нам обоим поцелуе. Но вдруг то в дверь громко постучали и тут же ее открыли. Вошла медсестра и деловым тоном заявила. «Простите, но вам придется уйти, Максим Юрьевич. Веронике Игоревне нужен покой». «Я приду завтра утром», — пообещал Максим и снова крепко поцеловав меня, нехотя ушел.